Глава девятнадцатая. Алиса замерла и перестала дышать. Мозг ее, напротив, судорожно подбирал варианты действий. Стоит мне выстрелить в кого-то из них, они откроют ответный огонь. Если стрелять в сторону, откуда до них донесется звук? От меня или по направлению выстрела? Черт, я ничего не понимаю в баллистике. Денис, ненавижу тебя. Вытащу оттуда и убью прямо в этом проклятом лесу. Неторопливость бойцов какой-то момент заставила Алису прислушаться. Она закрыла глаза и напрягла весь свой слух. «Блин, говорите громче, пожалуйста!» Бойцы ее просьбы не слышали, но порывы ветра услужливо донесли обрывки их разговора. «Приказ был! Девка, малолетка же!» «Жеребий?» «Нахрен! Я не нанимался, баб!» «Тоже! Без сознания? Замерзнет! Волки тут!» «Придурок! Пойдем!» Алиса открыла глаза и удивленно проморгалась. Солдаты оглянулись по сторонам, один закурил, второй прокашлялся. Через минуту они оба медленно пошли в сторону базы. Да ладно. От внезапного возгласа она зажала рот обеими ладонями и заставила себя высидеть еще две минуты для большей уверенности. Где-то вдалеке снова раздался протяжный вой. Намек поняла. Алиса опрометью понеслась по липкому снегу на поляну. «Саша, Саша, очнись!» Она повернула пташку на бок и прощупала затылок. Крови не было, пролома вроде бы тоже. Алиса приложила пальцы к ее пульсу. Ритм был ровный и частый. «Ну же, везет тебе на черепно-мозговые!» Саша застонала, и Алиса уложила ее на спину. «Ты меня слышишь?» «Что? Посмотри на меня!» Саша попыталась открыть глаза, но ее ресницы смерзлись на снегу. Алиса бережно провела пальцами по ее глазам саш это я алиса та дернулась и резко села а потом снова упала на снег что где все где парни тише тебе нельзя так резко двигаться их увели нет все из-за меня прекрати лучше давай поднимем тебя нам топать к машине три километра по снегу что мы их оставим алиса повеселела ты предлагаешь нам с тобой доблестно ворваться на военную базу и выкрасть толпу взрослых мужиков ну надо же что-то делать «Черт, почему опять голова?» Саша схватилась за больной затылок. «Пойдем, у нас есть план. Но сначала нужно вернуться к моей машине». Алиса помогла Саше подняться. «Сможешь идти?» «Вроде бы». Они обе, не сговариваясь, с тоской посмотрели на машины парней. Алиса провела ладонью по уснувшему под тонким слоем снега БМВ, вздохнула и сдержала подступившие глазам слезы. «О да!» Денис скорчился от боли и рассмеялся. «Милая, тебе бы в массажистке идти, а не в военные наемники!» М -м -м! Он напрягся от очередного удара по рубцу на боку, но, вопреки сигналам рецепторов, лениво улыбнулся. «Что ты с ним возишься? Бей нормально!» Алексей, семь его бойцов и пленные парни стояли посреди спортзала. Молодой наемник избивал подвешенного к тренировочным канатам Дениса. «Ничего остроумнее нельзя было придумать!» Вова хмурился все сильнее после каждого удара по Денису. «Хочешь на его место? Потерпи, до тебя тоже дойдет очередь!» По залу эхом разнесся звук телефона. «Что за... кто это?» Последним, что Алексей ожидал услышать, это был мягкий девичий голос. «Ух! Я вся продрогла!» Вернувшись к Ане, Алиса усадила Сашу на заднее сиденье, а сама рухнула за руль и выкрутила печку на максимум. «Привет!» Саша улыбнулась Ане и улеглась без сил на сиденье. «Как ты, а?» Можешь не отвечать, я вижу». Алиса подставила заледеневшие ладони под поток горячего воздуха. «Ты все сделала?» «Да, настроила отправку на полдень». «Отлично. Сейчас я немного отогреюсь и закончу начатое». Саша пыталась удержать фокус, но перед глазами все плыло. «Что-то мне не очень хорошо. Можно включить обогрев?» Алиса повернулась к ней и озабоченно глядела. «У тебя озноб. Голова кружится?» «Кажется, все сразу». «Ясно. Анют, помоги». «В бардачке небольшая аптечка, там электронный термометр». Аня включила его и приложила колбу Саши. «О, 38,4. Саш, тошнит?» «Нет, просто трясет». «Ань, в аптечке должны быть витамин С и жаропонижающее. Алиса вылезла из машины, открыла багажник и достала бутылку воды. «Примешь таблетки и выпьешь всю бутылку. Целиком. Раздевайся, снимай куртку, свитер, обувь». Саша молча кивала и послушно выполняла все указания. Алиса достала из подлокотника влажные салфетки, аккуратно протерла Сашу на лицо и попыталась осмотреть остальные ссадины. «Кто тебя бил? Этот старый козел?» «Да, я сама виновата, пыталась вырваться». «Прекращай, ни в чем ты не виновата, вообще ни в чем». «Ладно, как скажешь. Он только бил, больше ничего с тобой нет». «Нет, все в порядке, правда». Саша сделала еще один большой глоток воды. «Хорошо», Алиса повернулась к Ане. «Садись за руль, выезжай отсюда». «Что? Ты с ума сошла?» «Вас не должны достать до полудня. Вы — гарантия нашей свободы. А ты?» «А я иду туда. Ты больная? Головой не ударялась, пока полис носилась. «Аня, я действую по плану. Ты сделала копии, загрузила все на отправку. А я теперь пойду туда и выставлю условия. Да они же убьют тебя. Тогда опубликуешь все сама. Господи, это Денис тебя заразил фатализмом, что ли?» «Видимо». «Почему ты вообще туда должна идти? Почему мы не можем пойти вместе?» У Ани уже глаза были на мокром месте. «Потому что у каждого из нас в этой истории своя роль», Алиса сжала ее в ладони, постаралась улыбнуться. «Выезжай на шоссе и выбери людную парковку. Пришлешь мне координаты, чтобы мы потом нашли вас. Сообщение зашифруй про какую-нибудь распродажу со ссылкой на промокод или что-то такое». Поняла. «Все, я пошла». «Алиса». Они обе вышли из машины и крепко обнялись. — Сигарету будешь? — Блин, я уже год как избавилась от этой привычки. Ладно, давай, сегодня можно. Алиса взяла у Ани пару сигарет и зажигалку. — Даже не думаю умирать, поняла? — Поняла. Все, гони мне флешки и валите отсюда. Как только машина скрылась из виду, Алиса закурила, оставшись наедине с яркой луной. В голове проносились воспоминания последних лет. Высокий мужчина с позывным «Морок», касается ее шеи, кажется, это было даже нежно. Маска закрывает его лицо, но не взгляд серо-синих глаз, в одном из которых светлеет золотистое пятнышко. Вы целы? И его рука на ее спине тату-салоне. — О, фея, привет! Денис, весь в крови и с куском железа в боку, Алиса дрогнула от этого жуткого воспоминания. Он еще находил себе силы шутить, а она, идиотка, устроила ему допрос. Денис, сидевший на ступенях у ее квартиры, Денис, нежно ловивший ее слезы и втолковывавший Артему всю тщетность его попыток помириться, Денис, жарко целовавший ее через несколько минут, Денис, защищавший ее перед мамой, «И я люблю Алису, и никому тут не дам ее в обиду!» Очередной порыв ветра привел Алису в чувство и выбил крок из пальцев. «Хорошо, я поняла. Звоню». Она глубоко вдохнула ледяной воздух и медленно выдохнула. «Просто представь, что это перетонит!» Алиса набрала номер отставного полковника. «Алексей?» «Кто это?» Она сделала над собой усилие и улыбнулась в темноту. «Это человек, в чьих руках сейчас находится ваша судьба?» «Что? Девочка, ты кто? Что за бред?» «Понимаете, Алексей, у меня тут две флешки со всеми доказательствами ваших грязных игр» за последние пару лет, и в ваших интересах согласиться на мое скромное предложение. Вы отпустите четверых молодых людей живыми и невредимыми, а мир никогда не узнает о ваших темных делишках». кто ты такая, подружка одного из этих идиотов? Сливай, что хочешь и куда хочешь, мне плевать. Не дай ему тебя запугать и обмануть». «Что ж, очень жаль», — Алиса преувеличенно вздохнула. «Я, конечно, все опубликую». Хоть вам и не интересно. Приятного вечера, Алексей. Она нажала на сброс и закурила вторую сигарету. В спортзале повисла минутная пауза. Алексей тупо смотрел на экран телефона. «Кажется, завтра кто-то проснется знаменитостью», усмехнулся Арчи. «Еще слово, и ты завтра точно не проснешься», командир подошел к подвешенному Денису. «Копал под меня щенок». Он замахнулся и пробил по его больному боку боксерскую двойку. Денис из последних сил успел напрячься, но в глазах от боли все равно потемнело. «Под тебя легко копать. Архив открыт. Тащи лопату. Что у нее есть? Все. Самое сочное. Ну, тебе же плевать. Разве нет?» Алексей перезвонил. «Хм, Алексей. И снова здравствуйте. Что именно на флешках?» На фоне его голоса раздались звучные смешки знакомых голосов. Алиса не была уверена, что услышала среди них Дениса. Но это было минимальным доказательством того, что парни еще живы. «Контракты, цифры, имена, адреса, счета. Сомневаетесь? Могу показать. Где гарантии, что я отпущу их, а информация не появится утром в сети?» Алиса усмехнулась. «Алексей, я не знаю, сколько стоит ваше слово. Видимо, не очень дорого, раз вы позволяете себя обменивать на четверых парней за одну безобидную девушку и тут же приказываете ее убить». Но мое слово стоит достаточно, чтобы нам раз и навсегда забыть друг о друге. Где тебя найти? Я в паре километров от вашей распрекрасной полянки. Буду благодарна за транспорт. И, пожалуйста, без шуток, моя смерть – гарантия вашей завтрашней славы. Алиса снова первая закончила разговор. Ее сердце от еле сдерживаемого ужаса готово было выскочить прямо через рот. Ладно, первый пункт выполнен. Она загребла горсть снега. Протерла лицо и пошла вглубь ночного леса. На поляне ее ждал неизменный черный гелендваген. Алиса открыла заднюю дверь и оглядела салон. Спереди сидели двое молодых бойцов. «Добрый вечер!» Она села в машину под их молчание. Въехав на территорию базы, внедорожник остановился у входа в спортзал. Алиса на ватных ногах вылезла и подошла к двери. «Перетонит! Думай о перетоните!» и его вот тупорылом владельца, который своим терпением сам себя чуть в гроб не загнал. Ты же вправила ему мозг. Это то же самое, абсолютно. Она взялась за ледяную ручку и вошла внутрь. О, Алиса Владимировна, собственной персоной! Алиса обвела взглядом большое помещение с высоким потолком. От вида избитого Дениса, висевшего на канатах, ей стало дурно, но она сдержала рвущийся из горла вопль и каким-то непонятным образом умудрилась улыбнуться. «Развлекаетесь, мальчики?» Морок, услышав родной голос, открыл глаза. Смысл слов не сразу дошел до него, но тихий смех Арчи заставил ухмыльнуться. «Милая, ты как раз вовремя. Присоединяйся к нашей вечеринке», — покачал головой мастер. «Молчать!» — Алиса заметила встревоженное лицо Димы. Он смотрел на нее, не моргая. Алиса незаметно подмигнула ему и повернулась к Алексею. «Но, «Ну, наивная и отважная, выкладывай!» Она кинула ему флешки. «Наслаждайтесь!» Алексей махнул двумя пальцами, и Алису тут же схватил один из наемников. «Благодарю за теплый прием!» Денис дернулся на канатах и глухо застонал. Алексей довольно зыркнул на его страдания и включил ноутбук. Правда, улыбка быстро сползла с его лица, когда он увидел, какие именно документы оказались на флешках. «Не спешите, изучите все хорошенько. Мы никуда не торопимся». Нервы Алисы были уже на пределе, и она не могла удержаться от панического сарказма. Охранник дернул ее за плечи. Командир взял со стола автомат и неспешно подошел к Денису. Ткнул его дулом и самодовольно произнес, глядя на Алису. — А теперь, мать Тереза, звони своей хакерше. Если через час ее не будет здесь со всеми копиями, я убью ваших принцев. Алиса поперхнулась. — Что? Что слышала? Звони. — У нее нет телефона. «Мне некуда звонить». «Да, да, конечно». Он щелкнул затвором и наставил автомат в грудь мурака. «Считаю до пяти». Алиса похолодела. Она бросила взгляд на Арчи и Диму. Те смотрели на нее. «Считайте хоть до ста. Я никак не могу с ней связаться. Я даже не знаю, где она сейчас находится. Но если убьете Дениса, данные утром уйдут в сеть». «Ты готова им пожертвовать? Ради чего? Вселенской справедливости?» «Или ты думаешь, что после публикации что-то изменится?» «Кому-то скажут!» «Ай-ай-ай! Посадят в тюрьму!» Командир рассмеялся. «Милая, наивная дурочка!» Денис поднял голову, подмигнул и улыбнулся ей. Но Алиса была почти уверена, что он уже не в себе от боли и напряжения. «Звони!» «Не могу, даже если бы и хотела!» Арчи прошептал в пустоту. «Девчонка, кримень. «Я сказал, звони!» Алиса дернулась от резкого звука его голоса, как от удара, и, еле сдерживая слезы, продолжала смотреть на Морока. «Поставьте будильник на полдень. Не проспите момент, когда станете суперзвездой». «Ну что же, наслаждайся!» Он вскинул автомат, Алиса зажмурилась, и... В спортзале раздался незнакомый голос. «Эй, командир! Джокер!» Арчи присвистнул и получил жесткий удар прикладом в спину. В зал вошли четверо наемников. — Вон отсюда! — Алексей чертыхнулся, про себя вспомнив, что сегодня еще одна группа вернулась с небольшого задания. — Я тебе не дворовая шавка! — Старший снайперской группы Даниил с говорящим позывным скинул автомат, который не успел сдать после возвращения на базу. — Отойди от морока и прикажи отпустить остальных! — Алексей не сдвинулся с места. — У тебя проблемы со слухом? Сегодня утром нас всех чуть не покрошили. — Удивительно, но на вражеских орудиях стояла метка Фобоса. «А теперь мы возвращаемся, и что я вижу?» Джокер повел шеей и впился яростным взглядом в полковника. «Мой родной командир избивает моих сослуживцев. День чудесных открытий. Так много вопросов и ни одного ответа. Бросай автомат!» «Я сказал вон!» В долю секунды Даниил перевел прицел в сторону и метким выстрелом попал в голову тому, кто держал Алису. «Кто следующий?» Охранник упал, утащив Алису за собой. Она судорожно отползла и рукавом попыталась стереть со своего лица брызги крови. Остальные солдаты шагнули назад. «Вас всех найдут и убьют. Не доживете до Нового года. Сообщи, когда в продажу поступит сборник твоих пустых угроз. Автомат на стол. Я отпущу всех, только когда получу гарантии, что документы не попадут в сеть. Мне кажется, ты не понимаешь», — зло усмехнулся Джокер. Твое поведение лишило тебя всякого права требовать хоть каких-то гарантий. Теперь ты на уровне молиться, чтобы оставили в живых. Конечно, можешь пристрелить меня, но те, кто стоит за всеми сделками и заказами, найдут каждого из вас, будь уверен. Хватит трепаться. Джокер и вся его группа наставили оружие на командира. Автомат на стол. Алексей разверенно швырнул автомат и отступил к стене. Дима и Вова подбежали к канатам и опустили Дениса на пол. Арчи подошел к Алисе и помог ей встать на ноги. «Денис!» – она рухнула рядом с Мороком и словно в трансе стала прощупывать его бок. «Фея, я в порядке. Говорил же, осталось немного».